что жил здесь какое-то время. Хотя, может, статься он мертв. «Мне о том неведомо», — отозвался Глаурунг. «Его оставили здесь защищать женщин и тех, кто слаб. Когда пришел я, он бросил их и спасся бегством. Хвостун и трус!» Вот каковым он мнится мне. На что тебе такой сдался? Ты лжешь, — молвила Ниэдор. Дети Хурина кто угодно, но не трусы. Мы тебя не страшимся. И рассмеялся Глаурунг. Ведь так дочь Хурина выдала себя его злобе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 И померещилась ей, будто солнце потускнело И все кругом померкло. Медленно сомкнулась над ней великая тьма И заключала та тьма в себе пустоту. Отныне Ниэнер ничего не знала, Ничего не слышала и ничего не помнила.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 Он вернулся к вратам. Солнце клонилось к западу, и Фарад за его спиною ронял темные тени на террасы и на бурную реку внизу. Но вдалеке под курганом Амон и Тир Маблунг словно бы различил зловещие очертания дракона. Еще труднее и опаснее, чем прежде — оказалась переправа через нарок, Ибо спешил маплынг подгоняемый страхом. едва добрался он до восточного берега и укрылся под откосом чуть в стороне, как подоспел и глаурунг. Однако ж теперь полз он медленно и осторожно,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 А затем послышался голос, холодный и низкий. — Вон ты где! сохранился под откосом, словно мышь-полевка, О могучий маблунг! Дурно исполняешь ты тинголовы поручения. Поспеши, как холму, да погляди, Что осталось с твоей подопечной?» И Глаурунг уполз к себе в логово, а солнце между тем село, и землю укрыли зябкие вечерние сумерки. Маблунг же поспешил назад к кургану Амон и Тир, и пока поднимался он к вершине, на востоке зажглись звезды. На их фоне —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 и осталось лежать неподвижно. А Маблунг в отчаянии уселся рядом. «Не зря страшился я этого поручения», — сетовал он, «ибо, сдается мне, станет оно для меня последним. Погибнет в глуши это злосчастное дитя человеческое». А вместе с нею и я. Имя же моё заклеймят в дариате презрением, Если, конечно, об участи нашей Прознают хоть что-нибудь. Все прочие несомненно убиты. Пощадили лишь её да только не сострадание.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 сворачивая то севернее, то восточнее, ибо на юге обратной дороги в Дариат не было. А с тех пор, как пал Нарготронт, стражам переправы запрещено было перевозить кого-либо через реку, кроме как со своей стороны. Медленно продвигались путники как если бы вели измученного ребенка. Но по мере того, как удалялись они от Нарготронда и приближались к Дариату, мало-помалу к Ниэнар возвращались силы, и она послушно шла часами напролет, пока вели ее за руку. Однако ж,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 чтобы пройти ограждение малой земли Тингала за Сирионом и так добраться до охраняемого моста близ места впадения Эсгалдуина. Там до поры они остановились и уложили Ниэнер на травяное ложе и смежила она веки, чего доселе не делала. И, по-видимому,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 Только волосы струились по ветру. Орков, Маблунг и его спутники настигли очень скоро. Перебили их всех до единого и поспешили дальше. Только к тому времени Ньянар уже исчезла, точно призрак. Так и не удалось эльфам найти ни ее саму, ни следов ее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 Но не на твоей совести эта беда. Ибо ныне ни одна только Ниэнер скиталась в глуши, утратив разум. Сгинула и Марвен. Ни в ту пору, ни впоследствии не узнали доподлинно о ее судьбе ни в Дориате, ни в Дарламине. Однако ж Маблунг, не зная покоя, с небольшим отрядом отправился в чащу и три года странствовал в дальних краях. От гор Эрет-Витрин до самых устьев Сириона, ища пропавших или хотя бы вестей о них.